2. Вернувшись из города, Елена первым делом решила встретиться с сыном и Дианой. Ей нужно было как можно быстрее разобраться в ситуации с доносчиками. Конечно, она не до конца верила словам Лейлы, но в то же время испытывать судьбу ей не хотелось. О том, что она едет в город с некоторыми наемниками, было известно Ричарду. Но о том, что именно они устроили ночью, до него еще не дошло. Его реакции женщина не боялась. «Здравствуй, милый!» «Ты быстро вернулась», — с улыбкой заметил Марк, поцеловав ее руку. «Все хорошо?» «Более чем», — ответила Елена. «У вас как дела? За время моего отсутствия, я надеюсь, ничего не случилось? Нет, все отлично». «Госпожа!» Диана подошла к ней, поклонилась и поцеловала ее руку. «Рада вашему возвращению. Мне лестно это слышать, хотя подозреваю, что ты была бы рада не видеть меня до конца своих дней». «Мама!» Марк кинул на нее свой взгляд, и Елена сию секунду сменила ехидное выражение лица и дружелюбно улыбнулась Диане. «Это не так», — ответила девушка. «Надеюсь». «Ладно, поздоровались, а теперь можно и поговорить». Елена присела за стол. «Я привыкла по утрам пить горячий кофе. Диана, девочка моя, приготовь, пожалуйста, не сочти за труд. У нас есть прислуга, не забывай об этом», — с улыбкой ей напомнил Марк и посмотрел на свою будущую жену. По его взгляду она понимала, что ей нужно остаться, а не спускаться вниз на кухню и варить кофе. «Сын, видишь ли, Марк, я с удовольствием приготовлю кофе тебе и твоей прекрасной матери», — сказала Диана. «Премного буду тебе благодарна». Диана вышла из комнаты и направилась на первый этаж, на кухню. «Я хотела поговорить с тобой и Дианой, в том числе и о тех, кто окружает вас, мои дорогие». «В каком смысле?» Во время семейного распития кофе Елена рассказала о том, что избавилась от Сары на глазах у ее людей, о разговоре с Лейлой, сделав на этом особенный акцент, о ее признании, что среди людей на юге есть информаторы Кристины. «Такие вот новости», — закончила свой рассказ Елена. «Что скажете?» «По сути, предатель может быть кто угодно». Тут подозрение падает на каждого. «Диана, а ты что думаешь?» – обратилась к ней женщина. «Я согласна с Марком. Мы должны быть осторожны. А еще лучше найти того, кто докладывает обо всем, и как можно скорее. Да, и именно поэтому лишний раз нельзя доверять никому из прислуги. Даже у стен есть уши. Ума не приложу. Зачем Кристине следить за нами?» — недоумевал Марк. «Разве не ясно?» — усмехнулась Елена. «После того, как сорвалась ваша помолвка. Такие девушки, как она, не привыкли к такому. Ты задел ее честь». «Да наплевать мне на то, что я задел у нее», — грубо ответил Марк. «Это не дает ей права подсылать к нам шпионов. Не переживай. Скоро мы вычислим, кто это». «Я поручила начать поиски одному очень хорошему и надежному человеку. А ему можно доверять?» «Разумеется, это мой человек», — Елена перевела взгляд на Диану и добавила. «Мартин Грей. Наслышана о нем, кивнула Диана с улыбкой на лице. «Профессиональный убийца, бывший вешатель, хладнокровный и коварный человек. Ого! И как давно он работает на тебя!» поинтересовался молодой человек. Не так давно, но сейчас не об этом. Поверь, Марк, Елена улыбнулась. Не пройдет и недели, как мы положим конец этим играм в шпионов. Да будет так, сказала Диана. Нам важно знать, насколько осведомлена Кристина, какой информацией обладает, и самое главное, как мы можем обыграть ее. Все верно, сын. В ближайшее время мы это узнаем. Ладно, я пойду к себе. Завтра еще зайду к вам. Хорошо, я провожу тебя», — сказал Марк, встав с дивана. «Всего доброго, госпожа Елена», — улыбнулась ей Диана. «Взаимно, моя девочка», — ответила женщина и вместе с сыном покинула комнату. Диана попыталась задать вопрос внутреннему голосу касаемо предателя. Но он ничего не ответил. По всей видимости, в данной ситуации не должно было быть подсказок свыше.